Вольное обращение с женским полом доходило до большого соблазна. Были монастыри, в которых ч е р н и ц ы и черницы жили вместе. Нередко можно было встретить в монастырях мальчиков, ребят г о л о у с ы х как выражались в то время. От деспотизма и алчности настоятелей, вообще снисходительных к себе и строгих к другим, нередко братья у х о д и л а из монастыря. Бедняки иногда скитались с места на место, не находя приюта, в других монастырях их принимали неохотно. Иные находили себе убежище у мирских церквей, построенных христолюбцами не для прихода, а для себя. Таких церквей было множество, но большая часть их стояла пустою. То была своеобразная черта русского благочестия — состроить церковь ради спасения своей души, какого-нибудь сна или видения, назначить ругу на содержание ее, то есть на свечи, просфоры и вино, договорить какого-нибудь бродячего монаха, то и светского иерея, которых тогда так же скиталось немало на Руси, а впоследствии порывы благочестия минуют, в церкви нет служения, и договоренный священник не может служить и жить при церкви, потому что ему перестали давать содержание. Часто бродячие черницы, и в особенности черницы, промышляли пророчествами и видениями. Ноги, босые, с отрощенными и нечесанными волосами ходили они по селам и по гостам, привлекали своим появлением толпу, всенародно тряслись, бились, кричали, что им являлась «Святая Пятница» или «Святая Анастасия», и будто бы заповедали им объявить всем христианам, чтобы в среду и пятницу ничего не делали, чтобы женщины не пряли, белья не мыли и камни не разжигали и тому подобное. Случалось, что бродяга-чернец строил маленькую деревянную церковь, ходил просить милостыню, выпрашивал себя ругу, постоянное содержание, а потом пропивал все собранное им. У нас часто думают, что в древности господствовало благочестие, по крайней мере, наружное. Но стоглав представляет нам в этом отношении совсем иной образ. При невежестве духовенства богослужение происходило самым нестройным образом, особенно заутренне и и вечерне. В одно и то же время один читал канон, другой — кофеизмы. Духовно и м а ш и н а л ь н ы е исполняли з а у ч е н н ы е не имея никакого внутреннего благочестия, и потому позволяли себе во время богослужения непристойные выходки, приходили в церковь пьяные, ругались и даже дрались между собою. Глядя на них, миряне не оказывали никакого уважения к церкви, входили в храм в шапках, громко разговаривали между собою, Смеялись, перебранивались, даже нередко среди божественного пения можно было услышать срамные слова. В поминальные дни церковь представляла совершенный рынок. приносились туда яйца, калачи, пироги, печеная рыба, куры, блины, к а р а в а и попы уносили все это в алтарь и ставили даже на жертвенник. В монастырях в этом отношении было не лучше. Ожиревшие от изобилия настоятели, часто вовсе не священнодействовали, братья пьянствовало и по целым неделям не бывало в монастыре богослужения. Собор осудил все эти злоупотребления, между прочим, совсем запретил держать в монастырях пьянственное питье, кроме фряских з вин. Запрещалось совместное жительство чернецов и черниц, Для сохранения монастырской казны собор определил давать по книгам отчеты царским дворецким. Издано постановление против заводителей новых пустынь, которые тогда сильно размножились. Велено было такие мелкие пустыни соединять между собою, подчинять монастырям или даже уничтожать их вовсе. Собор поставил предел увеличению церковных в о д ч и н хотя право владения за владыками и монастырями было оставлено, но вперед церковные власти без особого царского разрешения не могли уже покупать земель. Постановлено было также, чтобы люди-служилые не давали по душе своих вотчин безволи государя, и все вотчины, отданные боярами в монастыри со смерти великого князя Василия, велено отобрать. Кроме того, оказывалось, что владыки и монастыри беззаконно присвоили у детей боярских земли под предлогом долгов, и такие земли велено обратить в собственность тех лиц, за к е м они были прежде. Из стоглава видно, что в то время в церковном порядке и в приемах благочестия существовали многие особенности, отличные от того, что мы видим в настоящее время. При крещении в некоторых местах соблюдалось место погружения обливание, которое и воспрещено было правилами стоглавного собора. Обычай брать восприемниками мужчину и женщину, кумы и куму, в настоящее время всеобщий, тогда только начал входить и был запрещен стоглавным собором, постановившим, чтобы восприемником было одно лицо, мужеского или женского пола. Венчание положено было совершать непременно после обедни, и венцы полагать только на первобрачных. Жениху должно было быть не менее пятнадцати, а невесте не менее двенадцати лет от роду. я з ы ч е с к и е обычай наговаривания применился к христианским обрядам. Просферни наговаривали на просфоры, и таким просфорам приписывалась особая врачебная сила — Подобно тому, в Великий Четверг приносили в церковь соль, которую священники клали под престол и держали до седьмого четверга по Пасхе, день народного праздника Семик. Этой соли приписывали целебную силу против болезни скота. Такие суеверия воспрещены были Стоглавым Собором. Как равно различные гадания и гадательные книги. «Рафли», «Аристотелевы врата», «Наблюдение по звездам» и «Планидам», «Шестокрыл», «Воронограй», «Альманах» и н ы е составные и мудрости «Еретическая» и к о б и б е с о в с к и е В вопросах, предложенных на этом соборе, встречается много любопытных черт, указывающих на языческие обычаи, еще довольно сильные в то время, как, например, на поминках сходились мужчины и женщины на кладбищах, Туда приходили скоморохи и гудцы, то есть музыканты. с п р а в л я л о с ь веселье, шла попойка, пляска, песни. Таким веселым днем была в особенности суббота перед Пятидесятницей. В Великий Четверток отправлялся языческий обычай кликать мертвых, теперь уже совершенно исчезнувший. Он сопровождался сожжением соломы. В этот день... клали труд в расселенную дерево, зажигали его с двух концов, полагали в воротах домов или раскладывали там и сям перед рынком и перескакивали через огонь с женами и детьми. Ночь накануне Рождества Иоанна Предтечи повсеместно проводилась народом в плясках и песнях. То было древнее празднество Купалы. Подобные языческие празднества указываются, кроме того, накануне Рождества Христова и Богоявления — И в понедельник Петрова поста в последние из этих дней был обычай ходить в рощу и там отправлять бесовские потехи. з а п р е щ а е т е языческие увеселения, собор вообще охуждал всякие забавы. Шахматы, зернь, то есть карты, гусли, сапели, всякое гудение, позорище, сценические представления, переряживание и публичное плясание женщин. Стоглавый собор узаконил выкуп русских людей, попадавшихся в плен татарам. Прежде таких пленников выкупали греки, армяне, а иногда и турки, и приводили в московское государство, предлагая выкупить. Но если не находилось охотников, то уводили их назад. Теперь же постановлено было выкупать их из казны и издержки на выкуп разложить посохом на весь народ. Никто не должен уклоняться от такой повинности, потому что это общая христианская милостынь. Мы не знаем, в какой мере введены были и удержались все преобразования стоглава, тем более, что до нас не дошли его ранние списки, а те, которыми мы принуждены довольствоваться, писаны уже в XVII веке, и в них есть разноречия. Сюда, например, включено постановление «О сугубой аллилуйе», которое, очевидно, внесено раскольниками, так как в сочинениях Макария, председательствовавшего на этом соборе, п р и з н а в а л а с ь правильную «трегубая аллилуйя» и тому подобное. После внутренних преобразований правители занялись покорением Казанского царства. Прежде подручнее московскому государю, это царство находилось теперь в руках злейшего врага русских Сафагирея. Тогда Казань, по выражению современников, допекала Руси хуже Батыева разорения. Батый только один раз протек русскую землю, словно горящая головня, а казанцы беспрестанно нападали на русские земли, жгли, убивали и таскали людей в плен. Их набеги сопровождались варварскими наклонностями. Они выкалывали пленникам глаза, обрезывали им уши и носы, обрубливали руки и ноги, вешали за ребра на железных гвоздях. Русских пленников у казанцев было такое множество, что их продавали огромными толпами, словно скот разным восточным купцам, нарочно приезжавшим для этой цели в Казань. Но Сафагирей некрепко сидел в Казани, которая была постоянно раздираема внутренними партиями. В 1546 году враждебная ему партия выгнала его и опять пригласила в цари Шигалея, освобожденного Еленою из заточения. Не мог ужиться с казанцами этот новый царь и скоро бежал от них. Сафа Гирей опять сел на престол, но ненадолго. Напившись пьян, он зацепился за умывальник и расшиб себе голову. Казанцы провозгласили царем его малолетнего сына Утемиш Гирея под опеку ю матери Суинбеки. До сих пор в Казани уцелела башня, называемая ее именем. В это время русские последовали примеру Василия, построившего Васильсурск, и построили в 1550 году в 37 верстах от Казани крепость Свияжск. Последствием такой постройки было полное покорение горные черемисы или ч у в а ш е й Этот народ, хотя и единоплеменной луговой черемисы, и и настоящим черемисом, был, однако, совершенно отличен от последних по нравам. Тогда как черемисы, жившие на левой стороне Волги, отличались дикостью и воинственностью, Чуваши были народ смирный и земледельческий. Чуваши легко покорились русской власти, особенно когда им дали льготу на три года от платежа Ясака, а царь в Москве подарил их князьям шубы, крытые шелковой м а т е р и е й Близость русского поселения и подчинение правого берега Волги, находившегося прежде под властью Казани, произвели такое волнение в столице Казанского царства, что казанцы в августе 1551 года выдали с у ю н б е к у с сыном, отпустили часть содержавшихся у них русских пленников и снова призвали ш и г а л е я в надежде, что русские возвратят им владение над горным берегом Волги. Русские посадили Шиголея на Казанском престоле, но не думали отдавать горной страны. Шиголей через то не ладил с казанцами. Они беспрестанно требовали от него, чтобы он старался восстановить прежние пределы царства, не хотели отпускать остававшихся у них русских пленников и, наконец, составили заговор убить своего царя за его преданность Москве. Но этот царь предупредил врагов, зазвал значительнейших из них к себе и приказал их перебить находившимся при нем русским стрельцам. Тогда многие казанцы поспешили в Москву жаловаться на Шиголея, и вследствие этих жалоб в Казань приехал Адашев. «Мне в Казани нельзя оставаться, — сказал Шиголей Адашеву, — я согрубил казанцам. Я обещал им выпросить у царя на горную сторону. Пусть царь пожалует нам на горную сторону, тогда мне можно будет оставаться здесь. А пока я жив, царю Казань будет крепка. «Тебе уже сказано», — отвечал Адашев, — «что горной стороны государю тебе не отдавать. Бог нам ее дал. Сам знаешь, сколько бесчестий и убытка наделали государям нашим казанцы. И теперь они держат русский полон у себя». А ведь когда тебя на царство посадили, то с тем, чтобы весь полон отдать. «Если горной страны не отдадут, — сказал Шигалей, — то мне придется бежать из Казани». и к л ь тебе из Казани бежать, — возразил Адашев, — то лучше укрепи Казань русскими людьми». «Я своему государению изменю, — сказал Шигалей, — но я мусульманин. На свою веру не встану. Если мне не в меру будет жизнь в Казани... Я лихих людей еще изведу и сам поеду к государю. Адашев с е м и уехал. Навслед за тем прибыли в Москву враждебные ш и г о л е ю казанские князья и просили, чтобы царь удалил ш и г о л е я а на место его прислал своего наместника. В Москве это предложение, естественно, понравилось. Кадашев снова поехал в Казань, свел Шиголея с престола, захватил 84 человека, противные ш и г а л е ю партии, и уехал в Свияжск, объявивших казанцам, что к ним будет прислан царский наместник. Казанцы показали вид согласия, но когда вслед за тем из Свияжска их известили, что к ним едет назначенный воеводою в Казань князь с е м ё н Микулинский, Они заперли город, не пустили русских и кричали им со стен, «Ступайте, дураки, в свою Русь, напрасно не трудитесь! Мы вам не сдадимся, мы еще и Свияжску вас отнимем, что вы поставили на чужой земле!» Пробудилось чувство национальности и веры. В крайнюю минуту все партии примирились. Вся казанская земля вооружалась, даже чуваши изменили Москве, испытавши над собой управление воевод московских. Казанца пригласили к себе в цари Ногайского царевича Едигера, который прибыл в Казань с десятью тысячами Ногайцев. Опыт показывал, что Москве невозможно управлять Казанью посредством подручных князей, а предоставить ее на волю значило подвергать Восточную Русь нескончаемым разорением. В Москве решили идти с сильным ополчением, покончить навсегда — с неприязненным царством, и обратить его земли в р у с с к и е область. Собрано было войско огромное по тому времени, более ста тысяч. Сам царь должен был идти в поход, хотя ему этого очень не хотелось, как он сам впоследствии сознавался в письме своем Курбскому. «Вы меня, как пленника, посадивши в судно, повезли сквозь безбожную и неверную землю. Если бы не всемогущая десница Божия защитила мое смирение», то я бы непременно лишился жизни».